Глава пятая Бабе Люби было наплевать на мое нетерпение. Она накормила меня не только пирожками с капустой и мясом, но и отменными щами и котлетами с картошкой. В чем-то она была права. После еды я немного подобрела. Впереди забрежил просвет. Вот сейчас бабуля мне скажет что-нибудь полезное. И, глядишь, дракон, мы еще сыграем по моим правилам. Когда Баба Люба сочла, что я достаточно похожа на ходячий живот, она быстренько убрала все яства, положила на край стола букет синих роз и достала свои старые потертые карты. По ее словам, именно эта колода говорила правду и когда-то принадлежала еще ее бабушке. «Баба Люба», — осторожно сказала я, — «возможно, его рука и не касалась букета. скорее всего. Он заказал доставку, сам будучи за границей. Правда, как-то поменял цвет, не знаю как. «Либо прилетел этот букетик на самолетике от славного мужичка прямо к тебе, твое величество», — усмехнулась Баба Люба. «Не боись, карты знают, о чем речь. Вопрос-то какой?» «Где мне найти того, кто послал этот букет?» — озвучила я. хорошо — пожала плечами бабка, перемешала карты, дала мне снять. Вскоре перед нами был большой расклад, а бабуля пристально глядела на него. Вот уж не знаю, как она умудрялась видеть нечто осмысленное в этих семерках, валетах и прочем, но на моем веку ошибок не совершала. — Что же, карты знают, где его искать, — сказала баба Люба. Только знают они и то, что я тебе сказала. Искать тебе его не нужно. Это я уже слышала, — усмехнулась я. Так где? Коль не бросишь ты эту затею, девица, — наигранно понизила голос баба Люба, — то ждет тебя дорога дальняя. Хм, впрочем, не очень дальняя. На Сапсане вполне доберешься. Или на личном автотранспорте. «В Москве он, что ли?» — вскочила я на ноги. «Дай сядь ты, бешеная. Ну, в Москве, в Москве. Приехал туда или скоро приедет. И ты найдешь его, если не отступишься. Только вот что я тебе скажу, Кира. То, что я вижу, без всяких карт». Я вздохнула. «Пока бабуля не попробует в очередной раз обратить меня на путь истинный, не успокоится». Я уже привыкла даже. Ну, говори, баба Люба, слушаю. Во-первых, не нужно тебе его искать, потому что он сам к тебе придет, когда захочет. А будешь головой биться об стену, то ждет тебя опасность. И не от него, а от других совсем людей. Не знаю уж, кто они такие. А если не бросишь планы убить своего дракона? то заведет тебя дорога дальняя так далеко, как никто еще не был. И неизвестно, вернешься ли. «Спасибо, баба Люба", скептически сказала я, хотя внутри что-то щелкнуло. Я знала, что бабка не бросается словами. По спине пробежали мурашки, как бывает, когда интуиция вдруг подтверждает верность чужих слов. Мне главное цель свою выполнить, а дальше можно и так далеко, как никто еще не был. Эх, бабуля собрала карты, умело перемешала их, положила на стол локти и уставилась на меня из-под лобья. Вот скажи мне, душегубка, зачем тебе убивать это редкое существо? Что ж тебе так не имётся? Знаешь, баба Люба, во мне начало расти раздражение. «Не очень приятно, что ты постоянно называешь меня душегубкой». И Семёна так называла. «Никаких жизней мы не губим. Напротив, спасти хотим всех от этих тварей. Мы спасители, а не душегубцы». «А кто сказал, что от них нужно спасать?» Вздохнула баба Люба. «Это их от вас спасать нужно. С чего вы вообще взяли, что они несут беду нам? Вот этот твой приятель...» — Никакой беды для тебя не несет, коли ты сама ему вред не причинишь, и никому другому. — Ага, конечно, — саркастически усмехнулась я. — Вот так они и прикидываются честными невинными созданиями, учеными, например, я теперь точно знаю. — Учеными, неучеными, а зла я от него не ощущаю, а вот от тебя сколько угодно, — покачала головой баба Люба. И душегубцами вас не зря называю. Не потому, что вы их души губите. Это вам не под силу, а свои души вы губите. Вот почему. Впрочем, езжай, Кирочка. Видать, шишки на голове для тебя лучшее украшение Жаль, не свидимся больше. Ну почему же? Я хитро поглядела на нее. Я в мае сама у тебя забор красить буду. Ты забыла? и совсем скоро проверять мне, как тут у тебя все ремонтируют. Хорошо бы, — посмотрела на меня бабка, — только к Маю ты уже там будешь, откуда не возвращаются. Ну все, хватит, баба Люба! Я взяла букет и направилась к двери. Большая благодарность за сведения. Буду знать. Любая информация — оружие. Ты сама это знаешь. Очень признательна за все твои слова. Но когда я вышла, по спине продолжали бегать холодные мурашки. Я передернула плечами. Вот любит бабка нагнать мистики. Мотнула головой. Ведь мистика и суеверие непозволительны для высшего мага. И все колдовство бабки всего лишь часть магической науки, чьи принципы просто еще не поняты.